Глава двадцать восьмая. От волнения я даже прикрыла рот руками. Велимир же, будто не видя этого, подошел близко-близко и опустился на одно колено, а затем вытянул перед собой руку с кольцом. «Василиса!» — начал он и поглядел мне в глаза. «Знаю, нехорошо началось наше знакомство, но хотелось бы продолжить его правильно. Потому и спрашиваю, согласишься ли ты стать моей женой?» Тут же за его спиной выросли Дмитр, Иней, Любаша и еще один незнакомый парень, которого я уже где-то видела. Я бросила на них взгляд, будто искала у них поддержки, на что старший царевич закатил глаза. Любаша растрогалась и приложила руки к груди. Иней подвигал бровями, не иначе, как задумал какую-то пошлость. А тот самый парень осуждающе покачал головой. «Да», — только и произнесла я. Вот и ладушки. И не тут же потёр ладони между собой. Готов спеть у вас на свадьбе за жалкие полтора десятка златов. Уже чувствую, как рождаются строки. Нашёл он жену не сыреть площади шума, не в тихом лесу и не в строгих дворцах. Нашёл он жену там, где сам и не думал, там, где отдохнуть хотел в бане парах. Явилось как чудо, как дар ему свыше, прекраснее чем утро, милее, чем день. «И счастье какое, что он не услышал!» «Отказа пощупать одну из грудей!» — оборвала его Любаша. «Ты!» — Ини почти подпрыгнул на месте и ткнул в нее пальцем. «Ты испортила мою песню!» «Оборвала поток вдохновения!» «Отрубила крылья моей музе!» «Просто сократила немного твой бред и подвела его к логическому финалу!» «Я не использую таких пошлых и кривых рифм!» — вспыхнул Иний. «А то мы не слышали!» Она закатила глаза. «И ты не задумывался, что твое творчество надо иногда держать в себе, а не распевать сразу, как только придет в голову? Ты же царевичу с Васей всю романтику испортил». Велимир, который уже встал с колен, только хмыкнул, притянул меня к себе и поцеловал. И снова так, что у меня голова кружилась, и земля уходила из-под ног. Одновременно не хватало воздуха, и было невозможно прерваться, чтобы вдохнуть. «Кажется, будь мы здесь одни, то так бы и целовались до потери сознания». Но вскоре до моих ушей донёсся шёпот Иния. «Так, невинным девицам на такое ещё рано смотреть». На этом Велимир оторвался от моих губ и отвернулся посмотреть. Я следом, потому и успела заметить, как Барт прикрывает Любаши глаза. «А я опыта набираться буду», — отпихнула его она. «Без практики не выйдет». «Твой конь, будем честны, здесь тоже профан, но я готов прийти вам на помощь, спасти, так сказать, молодую семью. А то когда двое девств...» Конь, то есть тот самый незнакомый мне парень, сдул прядь лица и пошел на Барда, на ходу закатывая рукава. «Эй, полегче!» и не попятился назад. «Дмитр, помоги!» «А я мелкий, слабый и дрожу под лавкой», — пожал плечами тот. «Хочешь, подержу тебя, чтобы все быстрее закончилось?» «Велимир!» — заорал Снежок, уходя из-под удара. «Даже не подумаю!» — произнес царевич и обнял меня за плечи. «Предатель!» — и не снова прыгнул в сторону, чтобы не схлопотать в челюсть. «А я за тобой в Кащеево царство отправился!» «Бесполезными делами не хвастают!» — отрезала Любаша. «Думаешь, без твоих срамных куплетов мы бы дорогу не нашли?» «У меня хотя бы они есть! Ты-то что можешь предложить?» На этом конь его все же поймал за шиворот и попросту встряхнул, благо рост позволял, после чего заглянул в глаза и грозно произнес. «Она со мной! Понятно?» Ответить и не, не успел, потому как пол в саду затянуло туманом, не иначе как снова батенька расстарался. «Вот и любит он эффектно появляться, а тут такие зрители!» «Восторженные, многочисленные, благодарные!» Конь тут же развернулся к двери и сжал кулаки. Ини с Любашей спрятались за его спину. Велимир задвинул меня за свою, а Дмитр подошел и встал от него по правую руку. Туман меж тем вспучился и завился вихрем, из которого и выросла темная фигура батеньки в боевом черном доспехе. «Главное, сам же ныл, какой тот тяжелый да неудобный!» и под лопатками немилосердно колет. «А как пугать моих друзей? Так, пожалуйста!» Натянул без всяких сомнений. Еще и корону откуда-то вытащил с шипами в локоть высотой. Вначале дочь мою любимую не волил, теперь пришел в сады мои незваным. Взревел он и пошел на Велимира, размахивая мечом. «Неужто смерти моей хочешь? Или свою ищешь?» «Царевич же», — коротко переглянулся с Дмитром, кивнул чему-то и тоже пошел навстречу Кащею. Я была дернулась за ним следом, чтобы в случае чего разнять и вмешаться, но старший Бериндеевич поймал меня за руку и покачал головой, мол, пусть сами разбираются. Легко ему. Один — нелюбимый брат, второй — малознакомый кощей а для меня это жених и батенька. «Что буду делать, если они сцепятся?» Потому и смотрела на них во все глаза и собирала магию, чтобы вмешаться. Уже представила, как они сближаются, потом бросаются друг на друга и... Но Велимир подошел и вдруг поклонился батеньке. прощение я хотел просить за то, что обидел дочку вашу, а также дозволение на ней жениться. На Василисе моей? Дочери единственной возлюбленной!» «Наследница богатств несметных и царства Навьева!» Тут же налетел на него батенька. На ней не сдался Велимир и прямо поглядел ему в глаза. «А если условия у вас какие есть, готов исполнить?» «Нет, не дозволю!» Я едва сдержала возмущенный возглас и даже успела подбочениться, но батенька уже продолжал свой монолог. «Что же ты думаешь? Принёсся невесть откуда?» Попросил руки и тут же «Отпущу с тобой доченьку мою ненаглядную, которую три года не видел. Тебе, значит, веселье, а мне? Гнить тут в тоске и одиночестве?» «Батенька, ну что ты начинаешь?» — проговорила было я, но он тут же топнул ногой по полу. «Цыться, Василиса, не до тебя сейчас!» Самое обидное, что и Велимир тоже осуждающе на меня глянул и мотнул головой, призывая не вмешиваться. Да и Дмитр был тут как тут, все еще удерживал меня за локоть. Подумать только, спелись. Что угодно, лишь бы против меня, несчастной. Обещаю навещать вас так часто, как сможем, коротко поклонился ему Велимир. И Василису не волить не буду, пусть живет здесь столько, сколько вздумается. Значит, вместо дочери моей предлагаешь ее визиты? Дальше лютовал батенька. «Знаю я, как все придумал. Вначале еще будешь навещать старика, а потом все реже и реже, пока и вовсе не отговоришь мою Василису сюда наведоваться Обговорим заранее, сколько раз в месяц хотите дочери видеть», твердо ответил Велемир. «Нет, не пойдет. Не отдам за тебя Василису. Вот и весь разговор. Что ты предложить-то можешь? Разве что шкуру свою, чтобы я над камином развесил. Я останусь с вами». Вдруг вышел вперёд иней. «Всё равно там, в тридевятом, у меня ничего не выходит. А тут тишина, покой, деньги тратить некуда, девушки красивые». Он подмигнул удивлённой матушке, которая тоже успела подтянуться. «Буду развлекать вас и о новостях рассказывать. А эти?» — широкий взмах рукой на всех собравшихся. «Пусть живут своей счастливой жизнью». «Он знает толк в угрозах», — шепнула Любаша. На этом Велимир влез во внутренний карман, а я тут же охнула. Если ему на пути попалась матушка, то могла подсунуть какую-нибудь дрянь. Это же ее любимое развлечение. Ой, гляньте, что за чудесная вещь. В ней заключена смерть кощеева Берите, берите, не стесняйтесь. Мне не нужно, а вам без этого просто никуда. И ведь ведутся же. Вот. Велимир вытащил из кармана серебряное зеркальце и протянул Кащею. «Завязано на василисином и моем кольцах. Достаточно только подумать о ком-то из нас, как на кольце загорится камешек, и если нажать, то можно будет переговорить, как наяву». Конечно, заговаривал наспех и проверял только по месту, но должно и до тридевятого дотягивать. «Все же лунное серебро». Он бросил взгляд на Любашу. А та покраснела от смущения. Сразу понятно, из чьих запасов ему досталось это зеркальце. Но Велимир все равно молодец. Подумал о подарке для батеньки. Еще и таком, что точно придется ему по нраву. Не пожалел время и сил на заговор. Хотя мог бы уже на половине дороги к тридевятому быть. Батенька вертел зеркальце в руках. Разглядывал со всех сторон. А потом поставил прямо перед собой. В то же мгновение мое кольцо потеплело, как нагретое солнцем. Из чистого любопытства я нажала на камешек и увидела, как надо ним выросло недоумевающее лицо батеньки. То есть, в основном, левая половина и ухо. «Диковина, конечно», — произнес он. А я услышала его голос дважды, вживую и от кольца. «Ладно, признаю, удивил меня» но не настолько, чтобы отдать мою Василису. «Тогда придумайте мне задание, постараюсь исполнить», ответил Велимир, «но и от дочери вашей не отступлюсь». «Ишь, какой! Задание ему!» «И что же, даже смертью моей грозить не будешь?» спросил Кощей, а потом еще раз взглянул в зеркальце, отчего там мелькнули уже правый его глаз и корона. «Да как-то странно, любимой, на сватовство труп ее батеньке вручить», пожал плечами Велимир. «Василиса всегда о вас тепло отзывалась, хотя и предупреждала о строгости. Поэтому за смертью я и не ходил. Хотя это Маша...» Тут он кивнул в сторону маменьки. «И зазывала настойчиво. Та тут же развела руками в рабочих перчатках, сделав непонимающее лицо. У нее там инст... интелляция». «Жизненные трудности. Глиняная утка внутри глиняного же зайца слеплена, и игла с аршин их обоих прошивает», — пояснил батенька. «Вот и водит всех оценить ее творческий порыв. Хотя акварели у нее куда удачнее выходят. Главное, для ума безопаснее». «Тогда извиняйте», — Велимир поклонился и ей. «Такой вежливый, аж бесит. В другой раз обязательно оценим, как и акварели». «Ну, когда иглой не размахивают, оно не так интересно», — вздохнула маменька. «Ну ладно, будем считать, что испытание ты прошел», — она кивнула Велимиру. «И вообще, нравишься мне. Возьмем его в семью, а, Кащеюшка, вместо вот этой вот». Тут она ткнула уже в меня. Сбежала от родителей на три года. Ни словечка, ни полсловечка. «Маменька!» всплеснула я руками, подошла ближе и обняла ее, едва сдерживаясь от того, чтобы разрыдаться. «Ну, будет тебе, Василий!» Она тоже похлопала меня по спине. «Ну, ма!» «Все-все, больше не буду, Василисушка!» Маменька снова обняла меня. «Только больше не бросай нас!»